Глава девятая. Джозефине страшно хотелось побыть одной, но она так и не смогла придумать благовидного предлога, чтобы отделаться от детектива Фроста. Вслед за Джозефиной он поднялся по лестнице к ее кабинету и теперь, стоя в дверях, с тревогой следил за доктором Пульчилу. У него был спокойный взгляд и доброе лицо, а лохматые светлые волосы напомнили Джозефине О взгерошенных мальчишках-близнецах, которых она частенько видела катающимися с горки на соседней детской площадке. Тем не менее, он был полицейским, а полицейские пугали Джозефину. Не стоило уходить из лаборатории так внезапно. Не стоило привлекать к себе внимание, но взгляд на газету был словно удар кулаком. От него перехватило дыхание, и почва ушла из-под ног. Индио, штат Калифорния, 26 лет назад. Стучало у нее в голове город, где я появилась на свет. Год, когда я родилась. И снова всплыла эта зловещая связь с прошлым. Джозефина не понимала, как такое возможно. Ей нужно было время, чтобы все обдумать, разобраться, почему в цокольном этаже этого безвестного музея, куда ее недавно взяли на работу, скрывается столько старых тайных ниточек, тянущихся к ее собственной судьбе. Будто бы именно моя жизнь. Мое прошлое хранится в этом собрании, — думала она. Мысленно Жозефина изо всех сил пыталась найти всему объяснение. Но одновременно ей приходилось с улыбкой отвечать на вопросы детектива Фроста, который и не собирался покидать порог ее кабинета. — Вам же лучше, — осведомил сон. В лаборатории у меня немножко закружилась голова. Возможно, понижен сахар в крови. жозефина опустилась в кресло. Все-таки нужно было позавтракать сегодня утром. Может быть, вам выпить чашечку кофе или еще чего-нибудь принести? Нет, спасибо. Джозефина выдавила из себя улыбку, надеясь, что это поможет отослать детектива куда подальше. Но вместо того, чтобы тихо удалиться, фрост перешагнул порог ее кабинета. Эта газета имеет для вас какое-то особое значение? Поинтересовался детектив. Что вы имеете в виду? Просто я заметил, вас потрясло, когда доктор Айлс раскрыла ее и мы увидели, что газета калифорнийская. Он наблюдал за мной, пронеслось в голове у Джозефины, он и теперь следит за мной. Сейчас не время демонстрировать, насколько она близка к панике. Если не высовываться, оставаться на заднем плане, играя роль тихой музейной сотрудницы, у полиции не будет причин интересоваться ею. Дело не только в газете, призналась она. Эта ситуация вызывает ужас сама по себе то, что в нашем здании находят мертвецов и их части. Музей для меня — это храм науки, место для исследований и раздумий. А теперь у меня такое ощущение, будто я работаю в доме ужасов. Только и гадай, где обнаружится очередная часть тела». Детектив сочувственно улыбнулся. Мальчишеское выражение лица делало его совсем не похожим на полицейского. Джозефина дала бы ему лет 35, однако во Фросте было нечто такое, из-за чего он выглядел совсем юным и даже немного наивным. Увидев у него на пальце обручальное кольцо, Джозефина решила... Еще одна причина — не подпускать этого человека ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. «Честно говоря, мне кажется, здесь и без того жутковато», — заметил Фрост. «У вас там на третьем этаже кости всякие выставлены. Этим костям две тысячи лет. Разве от этого они становятся менее зловещими? Они становятся более ценными с точки зрения истории. Понимаете, это вряд ли что-нибудь меняет...» Но со временем мы несколько отстраняемся от смерти, верно ведь? Госпожой Икс все наоборот, ее мы и вправду могли бы знать лично. Джозефина запнулась, внезапно похолодев, и тихо добавила, иметь дело со старинными останками гораздо проще. Полагаю, они больше походят на керамику или статуи. Вроде того, Джозефина улыбнулась, чем древнее, тем лучше. И вас это увлекает? Вы говорите так, будто вам это непонятно. Но мне просто интересно, какие люди посвящают всю свою жизнь изучению древних костей и керамики. Что такая девушка, как вы, делает в подобном месте, это вы хотели спросить. Фрост рассмеялся, вы ведь здесь самая молодая. Теперь Жозефина тоже улыбалась, потому что он был прав. Связь с прошлым в этом все дело. Мне нравится, взяв в руки керамический черепок... Представлять себе мужчину, вращавшего глину на колесе. И женщину, носившую в этом горшке воду. И ребенка, который однажды уронил и разбил его. История никогда не казалась мне мертвой. Я всегда ощущала пульс жизни в экспонатах, заполнявших музейные шкафы. Это у меня в крови, я впитала это с молоком матери, потому что Жозефина секлась, внезапно поняв, что ступила на опасную территорию. «Нельзя говорить о прошлом», — пронеслось у нее в голове. «Нельзя говорить о маме». К счастью, детектив Фрост не обратил внимания на ее запинку. Следующий вопрос полицейского вовсе не касался жизни Джозефины. «Я знаю, вы тут недолго проработали», — произнес он, — «но все же вам никогда не казалось, будто в музее что-то не так?» «Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, у вас такое ощущение, словно вы работаете в доме ужасов». «Это фигура речи. Вы ведь можете это понять, верно?» После того, что обнаружилось за стеной в цоколе и после того, кем оказалась госпожа Икс, Джозефине показалось, что температура воздуха в ее кондиционированном кабинете понизилась еще сильнее. Она протянула руку, собираясь надеть свитер, который только что повесила на спинку своего кресла. «Но, во всяком случае, моя работа вряд ли ужасает так, как ваша». «Вы удивляетесь, почему я решила работать с керамикой и старыми костями», А меня удивляет, что такой человек, как вы, решил работать с... ну, с ужасами наших дней. Подняв взгляд, Джозефина заметила неловкий огонек в глазах детектива, ведь на этот раз вопрос был адресован ему. Человек, привыкший допрашивать других, похоже, не жаждал делиться своей личной информацией. — Прошу прощения, — проговорила она. — Видимо, я не вправе задавать вопросы, я должна только отвечать на них. — Нет, мне просто любопытно, что вы имели в виду. «А что я имела в виду?» «Ну, когда сказали, такой человек, как вы...» «Ах, это...» Джозефина робко улыбнулась. «Просто вы показались мне очень приятным, добрым. А большинство полицейских не такие». Она вспыхнула. «Похоже, я продолжаю рыть себе яму, да?» «На самом деле, мне просто хотелось сделать вам комплимент. Потому что, должна признаться, большинство полицейских наводит на меня страх». Жозефина опустила взор и стала разглядывать стол. «Думаю, я не одинока в своих чувствах». Фрост вздохнул. «Боюсь, вы, скорее всего, правы. Даже несмотря на то, что сам я вряд ли смогу хоть кого-нибудь испугать». «Однако я боюсь вас», — подумала Джозефина. «Я ведь знаю, что вы можете сделать, если узнаете мою тайну». «Детектив Фрост...» — на пороге кабинета возник Николас Робинсон. «Ваша коллега хочет, чтобы вы спустились вниз». «А, хорошо. Фрост наградил Жозефина улыбкой. Мы побеседуем в следующий раз, доктор Пульчилло, и все-таки поешьте. Что же вы так?» Дождавшись, когда Фрост выйдет из комнаты, Николас спросил, что тут происходит. «Мы просто болтали, Ник. Он детектив. Не думаю, что они могут просто болтать. Но он меня не допрашивал. Ничего такого. У тебя какие-то неприятности, Джози? Может, тебе стоит рассказать о них?» Его вопрос насторожил Жозефину, но ей все же удалось сохранить спокойствие. «С чего ты так решил?» «Ну, ты сама не своя. И не только из-за того, что случилось сегодня. Вчера в коридоре, когда я подошел к тебе сзади, ты аж подпрыгнула». Жозефина сидела, положив руки на колени, и радовалась, что Николас не видит, как ее пальцы стягиваются в два тугих узла. Они недолго проработали вместе, Но за это время куратор необъяснимым образом научился четко улавливать настроение Джозефины, понимать, когда ее стоит рассмешить, а когда женщине нужно побыть одной. Вне всякого сомнения он и сейчас смекнул, что ей хочется остаться наедине с собой, но отступать не собирался. Это не было похоже на того Николаса, которого она знала, Николаса, который никогда не вмешивался в ее личную жизнь. Жози, не унимался куратор, может, ты хочешь поговорить о чем-нибудь? Джозефина печально усмехнулась. Похоже, меня убивает то, что я так ужасно просчиталась с госпожой Икс. И вовремя не поняла, что мы столкнулись с подделкой. Этот радиоуглеродный анализ сбил с толку нас обоих. Я ошибался так же, как ты. Но ты ведь не египтолог по образованию. Именно поэтому ты взял меня на работу, а я так напортачила. Склонив голову, Жозефина принялась массировать виски. Если бы ты нанял кого-нибудь более опытного, этого не случилось бы. Ничего ты не напортачила. Ведь это ты настояла на компьютерной томографии, помнишь? Потому что именно ты не была абсолютно уверена в госпоже Икс. Только благодаря тебе мы добрались до истины, так что прекрати казнить себя за это. Я подпортила музею репутацию. Ты взял меня на работу, так что я и твою репутацию подпортила. Робинсон ответил не сразу. Он молча снял очки и протер их носовым платком. Николас всегда носил с собой льняные платки — одна из тех анахронических привычек, что внушали Джозефине особую симпатию. Порой он напоминал ей холостого джентльмена из давно ушедших, более простодушных времен, из того прошлого, когда мужчины вставали, если в комнату входила женщина. «Может, стоит взглянуть на это с другой стороны?» — предложил Николас. «Подумай о том, как мы прославились». Теперь весь мир знает, что Криспинский музей существует. Только причины у этой славы дурные. она нас узнали как о музее, в цокольном этаже которого хранятся трупы. Жозефина почувствовала, как из кондиционера вырвалась очередная порция холодного воздуха и поежилась даже несмотря на вновь надетый свитер. Я все время думаю о том, что еще может обнаружиться в этом здании. Вдруг за этим потолком хранится очередная усохшая голова? а за той стеной новая госпожа Икс. Как можно сделать такое без ведома куратора? Джозефина посмотрела на Робинсона. Наверняка это он, да? Доктор Скотт Керр. Именно он руководил музеем долгие годы. Значит, надо полагать, все происходило с его ведома. Я знал Уильяма Скотта Керра. И мне очень трудно поверить в это. А ты действительно близко его знал? Николас поразмыслил над ее вопросом, Теперь я начал задумываться, так ли хорошо мы знали Уильяма, так ли хорошо мы знаем окружающих. Он ушел из этой жизни тихим и абсолютно простым человеком, но таких, как правило, не обращают внимания. А разве не так обычно описывают психопатов, захоронивших у себя в подвале два десятка трупов? Он был таким тихим и простым. Похоже, это универсальное описание. Кстати, оно подходит почти любому, верно? Николас насмешливо покачал головой, включая меня. Жозефина ехала домой в автобусе, тупо глядя в окно. Говорят, жизнь полна совпадений, так ведь? Ей не раз приходилось слышать рассказы туристов о том, как на парижских улицах им довелось столкнуться с кем-нибудь из соседей. Странное стечение обстоятельств — дело вполне заурядное, и, возможно, в ее жизни произошло именно это. Но сегодняшнее совпадение не первое, — думала она. Сначала имя на картуши — Медея. А теперь еще Индио и Ньюс. На своей остановке она вышла из автобуса и оказалась в липкой, напоенной влагой жаре. Сверху нависли устрашающие черные тучи, и по пути к дому, слушая раскаты грома, Джозефина чувствовала, как на ее руках дыбятся волоски, словно встревоженные наэлектризованным воздухом. Капли дождя начали падать ей на голову, а когда Джозефина добралась до здания, разразился настоящий тропический ливень. Она помчалась вверх по лестнице в холл и, роняя струи воды, принялась открывать свой почтовый ящик. Стоило ей вытащить из ящика стопку конвертов, как дверь квартиры 1 открылась, и господин Гудвин произнес, «Мне показалось, я видел, как вы вбежали в дом. Там на улице, похоже, влажновато». «Там черти что!» — Джозефина захлопнула ящик. Я рада, что сегодня мне больше никуда не нужно идти. Утром почтальон принес еще одно. Я решил, что вы захотите его взять. Еще одно что? Еще одно письмо, адресованное Джозефине Соммер. Почтальон поинтересовался, как вы отреагировали на предыдущее, и я ответил, что вы его забрали. Джозефина просмотрела почту, которую только что вынула из ящика, и обнаружила нужный конверт. Адрес был написан той же рукой, а штемпель и на этот раз оказался бостонским. «Знаете, похоже, эти письма сбили почтальона с толку, заметил господин Гудвин. «Наверное, стоит попросить отправителя указывать правильную фамилию». «Конечно. Спасибо». Джозефина начала подниматься по лестнице. «Вы еще не нашли свои ключи?» — крикнул ей вслед комендант. Джозефина ничего не ответила, она вбежала в квартиру и захлопнула за собой дверь. Затем, бросив всю прочую почту на диван, быстро разорвала конверт, адресованный Джозефине Соммер, и вынула оттуда сложенный лист бумаги. Уставившись на слова «Национальный парк Синие холмы», Джозефина задумалась, зачем кому-то понадобилось присылать ей ксерокопию карты с пешеходными маршрутами близлежащего заповедника. Потом, перевернув листок, она увидела сделанную чернильной ручкой надпись «Найди меня». Ниже стояли цифры — 42-13-06-39, 71-04-06-48. Джозефина опустилась на диван, а два чернильных слова продолжали пялиться на нее с листка, упавшего ей на колени. Дождь на улице превратился в непроглядный ливень, раскаты грома стали слышнее, небо за окном прорезало молния. «Найди меня!» В этой фразе не таилось никакой угрозы, ничто не наводило на мысль, что отправитель письма хочет навредить Жозефине. Она вспомнила предыдущую записку, полученную несколько дней назад, «Не стоит водить дружбу с полицией». Опять же, никакой угрозы, лишь тайный, но разумный совет. Водить дружбу с полицией действительно не стоит, это она уже знала, усвоила еще в 14-летнем возрасте. Джозефина вгляделась в строчки с цифрами – Всего несколько секунд, и она догадалась, что они означают. В преддверии грозового шторма вряд ли стоило включать компьютер, но Джозефина все равно загрузила его. Зашла на сайт Google Планета Земля и ввела две группы цифр, как широту и долготу. Словно по волшебству, карта Массачусетса на мониторе пришла в движение, и в центре оказался лесистый участок Земли неподалеку от Бостона. Это и был парк «Синие холмы». Джозефина поняла правильно, цифры действительно оказались координатами, обозначающими конкретное место в заповеднике. Понятно, что она должна отправиться именно туда, но зачем? День и время свидания не указаны. Вряд ли кто-то станет дожидаться ее появления в парке несколько часов или даже дней. Нет, там должно обнаружиться нечто конкретное. Не человек, а какая-то вещь. Быстро отыскав в интернете информацию о парке «Синей холмы», жозефина узнала, что он занимает около трех гектаров к северу от Милтона. Общая протяженность троп, пролегающих по лесам, топям, лугам и болотам, около двух тысяч километров. Там обитают различные виды диких животных, включая змею-полосатый гремучник. Да, вот это настоящее приключение. Вероятность встречи с гремучими змеями. Достав с книжной полки карту Бостона и окрестностей, жозефина разложила ее на журнальном столике, Она принялась разглядывать большой зеленый участок, изображавший парк, размышляя о том, придется ли ей продираться сквозь чащу или шлепать по болоту в поисках чего, какого-нибудь предмета, больше хлебницы или меньше, и как же я пойму, что оказалась в нужном месте. Пришла пора навестить любителей техники. Жозефина спустилась на первый этаж и постучала в квартиру 1А. На пороге возник господин Гудвин, его защитные очки-лупы сидели на лбу, как вторая пара глаз. «Скажите, могу я вас кое чем попросить?» — сказала Джозефина. «Я сейчас очень занят. Это недолго». Джозефина заглянула за его плечо в комнату, которую заполняли ожидающие починки приборчики и электронные схемы. «Я подумываю о покупке GPS-навигатора для своей машины. У вас ведь есть такой, правда? С ним легко управляться?» Лицо коменданта мгновенно просветлело. Но чтобы осчастливить господина Гудвина, достаточно было задать вопрос о каком-нибудь устройстве, неважно о каком. О, конечно же, даже не знаю, что бы я делал без своего навигатора. У меня их целых три. В прошлом году, когда я ездил во Франкфурт навестить дочь, я брал один из них с собой. И с его помощью ориентировался, как коренной житель. Мне не нужно было спрашивать дорогу, стоило ли забить туда адрес и вперед. Надо было видеть, как мне завидовали прохожие. Некоторые даже останавливали меня на улице, чтобы поближе рассмотреть навигатор. С ним тяжело управляться. Хотите, покажу. Входите, входите. Забыв обо всех делах, он повел жозефину в гостиную. Там господин Гудвин открыл один из ящиков и достал блестящий приборчик, едва ли превосходивший размером колоду карт. Сейчас я включу его, и вы покрутите его в руках. Моя помощь вам вообще не понадобится. «Достаточно одной лишь интуиции, поверьте, нужно просто следить за меню. Если знаете адрес, навигатор доставит вас прямо к двери. Можно запустить поиск ресторанов, гостиниц, можно даже сделать так, чтобы он заговорил с вами по-французски. Я люблю долгие прогулки, а если я сломаю ногу где-нибудь в лесу, как узнать, где я?» «То есть как быть, если вам понадобится помощь?» «Очень просто. Нужно просто набрать 911 на вашем телефоне и сообщить ваши координаты». Выхватив приборчик из рук жозефина господин Гудвин несколько раз надавил на экран. Видите? Вы находитесь здесь широта и долгота. Будь я туристом, никогда бы не стал бродить в глуши без навигатора. Он не менее важен, чем мини-аптечка. Ух ты! Джозефина наградила коменданта, подобающей восхищенной улыбкой. Даже не знаю, готова ли я раскошелиться на такой. Может, позаимствуете его на денек, поиграете с ним? Увидите это очень просто. Правда? Было бы здорово. Я же говорил, у меня есть еще два. Потом расскажете, понравилось вам или нет. Я буду осторожно с ним обращаться, обещаю. Хотите, я пойду с вами? Научу, как им пользоваться? Нет, я справлюсь. Помахав коменданту рукой, Жозефина вышла из квартиры. Завтра я прихвачу его с собой на небольшую прогулку.